Глава шестая. Р -р -р -р -р -р. Эй, да больно же! Р -р -р -р -р -р. За что мне все это? Простонав, я распластался на земле. А в мою лисью бочину впился холодный, мокрый нос. Нет, не Блэр, это был нос золотого песца. Битвы как таковой и не состоялась. Мы порычали друг на друга, я показал, какой я большой, сильный, опасный. А вожаком стаи песцов оказалась самка. Собственно, вся стая — это ее детишки, наверное. Монстр был сравнительно небольшим, полтора метра в длину, не считая хвоста. Красивая золотая шерсть, мордочка весьма милая, писец же. Но не стоит забывать, что это плотоядный хищник. Во второй бок впился нос Бека. Блэр ревновала меня к песцу, или песцихе. Как правильно говорить? Пофиг. Будет золотая. И нет, новый питомец мне не нужен. Если я буду брать себе нового, то это будет здоровый, крепкий монстр. С панцирем, к примеру. Чтобы прям в лобовую на танк мог пойти. — Да что вам всем от меня нужно? — простонал я и обратился человеком, удивляя песца. — Щенят! — прорычала Бьяка. Я облизала мою щеку, а за ней писец. Многого вы хотите? проворчал я и вздрогнул. Холодно, блин. А я голый. Одежда порвалась при трансформации. Передай новой подруге своей, что щенят делать я не собираюсь. И что мы уходим. Если хочет драться, я покажу ей, почему стоит опасаться убить чудовищ. К тому же кто знает, вдруг это очередная высшая. Не надо мне такого счастья. «После Киры я не удивлюсь», — согласилась Бьяка, а писец склонила мордочку на бок, не понимая нас. «Все, иди обратно. И лучше не спускайся с гор, здесь у людей война началась», — помахал я рукой. «А то давай прыгать из стороны в сторону и задорно подрыкивать». «Вы уже не избавитесь от нее. Она влюбилась и хочет от вас щенят», — заявила Бьяка и обернулась к пиццу. «Можешь так». Блэр стала человеком, а золотой писец хмыкнула и, открыв пасть, ударила мощным потоком ветра по небольшой скале, разбивая ее. Мол, смотри, как я умею. Тогда и Блэр ударила молнией по скале на другой. И тоже разбила скалу, а потом чихнула. Холодно вообще-то. Девушка обратилась в Бека. У меня же сил на поддержку зверооблика почти не осталось. И мне бы поспать, чтобы раны зажили. А еще согреться. Все, я спускаюсь. А ты оставайся ищи себе самца среди монстров. Помахав рукой, я направился вниз, но меня сбил и подхватил писец. Она помчалась куда-то в сторону, а рядом бежала Блэр. Ей богу, не будьте писцы мирными, я бы уже прибил эту золотую зверюгу. И лучше бы они сразу на меня напали, чтобы я одолел их. Шкура песца стоит огромных денег, а плоть невероятно вкусна. Про шкуру золотого песца я вообще молчу. Она стоит как танк или несколько танков. Из нее не стыдно шить одеяния для императоров. Ладно, истреблять популяцию песцов я бы не стал. Нужно, конечно, иногда подсокращать ее, чтобы не было перенаселения. Но без них барсуки вообще все Карпаты заселят. А пока я размышлял, золотая принесла меня в свою пещеру, точнее пещеру своей стаи. Весьма большая, кстати. Ну и не пещера это, а горное убежище. Большие металлические ворота, которые были выломаны снаружи. Явно монстром. Внутри большое помещение ангар, но с не очень высоким потолком и десятком колонн, половина из которых серьезно повреждена. За многие века железобетонный пол уже был покрыт слоем земли. Монстры на лапах натаскали. Также здесь были кости животных, росла трава и даже что-то вроде лозы, которая оплетала стены и проникала в маленькие трещины. Песцы жили здесь не одно столетие. А еще здесь не пахло фекалиями. Эти умные зверьки, видимо, уходили какать наружу. И теперь понятно, почему перед пещерой Я заметил бурную растительность. Тех же кустов было в разы больше, чем на пути сюда. Внутри же совсем даже не холодно. Впрочем, тут столько песцов, что было бы странно, будь иначе. Все они теплые. Кто-то спал, свернувшись клубком, кто-то смотрел на нас, а некоторые ели. Монстры добыли барсака, вот его и ели. Всего в помещении было около трех десятков песцов. В стае, значит, их не менее 50, Потому что всегда кто-то должен находиться на охоте, дабы прокормить стаю. Артов здесь хватает. Одно но. Я не вижу здесь щенят. Так что, возможно, моя теория верна. И все они братья и сестры. Волки, лисы да песцы стараются избегать спаривания с родственниками. Все по той же причине, что и люди. От этого могут родиться генетические мутанты. Это означает, что вскоре стаи придется разойтись в поисках других песцов. Но из-за войны Барсуков сделать это будет нелегко. Также становится понятен интерес ко мне со стороны Золотой». «Ну и что ты хочешь?» — поинтересовался я у Золотой после того, как спрыгнул с ее спины. «Если монстры нападут, я использую газовые бомбы. В этом месте они предельно эффективны». «Правда, у чудищ есть магия ветра, но и у меня есть, чем на это ответить. В любом случае, в этом месте я в несколько раз сильнее, чем снаружи». Золотая зевнула и прилегла, а рядом убьяка. «Значит, предлагает отдохнуть?» «Ладно, согласен, мне это нужно». «Черное кольцо забито самым необходимым, и одежды до еды среди этого не было» отбирать у песцов мясо барсука я не хотел. Эти монстры жрут все, что найдут, даже гнилье и тухлятину. Желудок у меня, конечно, крепкий, но я просто брезгую такое есть. Лучше поголодаю. Так что лег рядом с бьяка, а та прижала меня своими лапами и хвостом. Но вскоре песец пристроилась сзади. Звучит, конечно, опасливо, песец пристроился сзади, но зато тепло поэтому я быстро вырубился, а утром пойду в город. Найду какой-нибудь байкерский бар, зайду в него голышом и заберу какого-нибудь байкера одежду и мотоцикл. Квартира Ольги с Анной. Некоторое время назад. Мощная вспышка и землетрясение разбудили девушек, которые тут же бросились в ванную, как их учили в детстве. «Бомбят?» — спросила Анна в нежной голубой пижаме. «Не знаю». Оля в зеленой пижаме отрицательно покачала головой, но вдруг расширила глаза, и Анна это заметила. «Что? Марина вернулась. Секундочку». Невысокая девушка закрыла глаза, общаясь с питомцем. «Взрыв. Произошел взрыв. Сергея накрыла. Он умер». Пепельная блондинка побледнела и начала тереть сознание, но ударилась затылком о стену. «Сергей был верхом на кире и успел убежать далеко». Но все равно за дело, бормотала золотая блондинка. Анна же вновь чуть сознание не потеряла, а из глаз потекли слезы. Нет, не думаю, что он умер. Однако, вероятно, его потрепало. Скорее всего, так и есть. И чего ты ревешь? Ничего. Анна шмыгнула носом, из которого уже полились сопли, и вытерлась рукавом. Значит, ты уверена, что он жив? Нет, здесь нельзя быть уверенным, возразила Оля перепугав только что успокоившуюся девушку. «Но мы говорим о Зябликве. Уверена, что убить его сложнее, чем истребить всех тараканов в мире». «Да, так и есть. Ты права». Вытерев слезы, Анна обхватила подругу и прижала к груди. Та, конечно, немного поворчала, но ничего не могла сделать. Она физически слабее. «Но если он серьезно ранен и умирает?» «Если он ранен, то выздоровит». Его регенерация многократно сильнее нашей. А нас как бы неоднократно смертельно ранили там, у озера. Но мы выкропкались. Ему же, если голову не оторвет и сердце не вырвут, то он выживет и восстановится». «Да, спасибо», — успокоилась Анна, но ненадолго. «Но надо помочь ему». «Да, поэтому пошли спать». Анна с недоумением уставилась на Ольгу, и невысокая девушка объяснила. Мне нужно восстановить силы. Тогда я призову Марину, и она полетит искать Сережу. Сами же мы, если полезем, лишь проблему ему доставим. Или этот рук стал суперсильный?» В ответ Анна прикусила нижнюю губу. Суперсильной никто из них не стал, хотя Сергей делал все для этого. И девушки действительно стремительно становились сильнее. Но этого было недостаточно для того, чтобы пробиться через Карпаты. «Как только теперь уснуть?» вздохнула Анна. «Медитировать начни». Оля поспешила в кровать, и стоило ее голове коснуться подушки, как там мгновенно вырубилась. Анна же не смогла уснуть. Точнее, ей не дали. Сперва примчались вояки, точнее, тот мужчина, который их сюда привез. Он хотел получить информацию о произошедшем, но Оля уже спала, поэтому Аня попросила их вернуться утром. Будить подругу Анна не хотела так как та восстанавливала силы, которые из нее вытянула трехглазая ворона. Но ну, когда все успокоилось, девушка попросту не смогла уснуть и занялась медитацией, которая не давалась. Тогда она начала отжиматься, приседать и всячески истязать себя. Лишь так она может очистить разум от мыслей и погрузиться в медитацию. Но в итоге просто уснула. Логово песцов. Утро. Проснувшись, первое, что я увидел, это облизывающийся Блэр, сидящий на коленках. Да и в теле была легкость. Утренняя колбаска, спросил я у нее. Конечно, Я свою не упущу. Так и пятый хвост рано или поздно получу», — заулыбалась беловолосая девушка в шортах и футболке. Рядом же сидела Золотая и с интересом смотрела на нас. Точно, Альма. О, а, а это коза здесь причум. Заворчала та, а я призвал паучиху. «Это я-то коза!» — фыркнула черноволосая. «Хотя лучше быть козой, чем коровой!» Та посмотрела на большую грудь Блэр и повернулась ко мне. «Господин, я знала, что вы попросите меня об этом, и у меня есть кое-какие наработки!» Она начала тяжело дышать, а вскоре из паучи шкатулки показались самые различные вещи. Меня же начали наряжать. И Альма этим прямо наслаждалась. Лишь из уважения к ее работе и стараниям я промолчал и позволил это. Но костюм полицейского? Врач? Про султана я вообще молчу. А еще Блэр втянулась и помогала наряжать меня. Я же молча ужасался тому количеству одежды, которую она сшила. А могла бы сделать женских трусиков и прочего миллионов на пятьдесят. «Все же это идеально подходит вам!» — восхищалась Блэр, виляя четырьмя пышными хвостами. «В этот раз, пожалуй, соглашусь». Я поправил черный пиджак под белую рубашку, а также красный галстук. Строгий классический костюм. Почти не сковывает движения. Материал очень прочный и гибкий, так что не порвется из-за резких движений. «У тебя стало больше паутины?» — спросил я у черноволосой. «Да, господин, намного больше». Я могу регулировать ее свойства. Благодаря госпоже Юнни я смогла лучше понять себя, в том числе со стороны биологии и биохимии. «Значит, теперь ты можешь делать паутину более прочной или, наоборот, мягкой и нежной?» «Вы заметили?» Глаза девушки заблестели, а я кивнул и объяснил. «Трусы и рубашку я почти не ощущаю на теле. А вот пиджак крепкий и прочный. Отличная работа!» Похвалил я ее. Я ощутил волны счастья, исходящие от паучихи. «Ладно, а теперь давайте в город. Я бы очень хотел подкрепиться». «Я тоже голодная». Блэр погладила живот и вздохнула. Золотая кинулась в сторону и вскоре принесла нам небольшого горного оленя, точнее то, что от него осталось. Песцы не доели. «Не хочу, сырое, хочу готовку господина», — отказалась лиса. А песец вновь посмотрела на меня. «С интересом». «Это будет пока еще не скоро. У нас ни огня, ни инструментов. Готовить на костре долго. Проще пойти в город и найти ресторан». Блэр смирилась, а я кинул взглядом это писец логова. Многие звери начали расходиться на охоту. Ночные охотники же спали. «Все, мы уходим. Спасибо, что приютило нас, но теперь нам надо возвращаться в мир людей». Обратился я к Золотой. А та заскулила и ткнула носом мне в грудь. «Не буду я тебе самцом. Я человек. Ищи самца среди монстров. Ты сильная. Найдешь достойного». Погладив монстра по голове, мысленно вздохнул. «Размяк я со всеми этими высшими и ПЖМ. Раньше я не притронулся бы к монстру. Наверное». Запрыгнув на спину Бьяка и отозвав Альму, я отправился к выходу из бывшего убежища. Золотая пошла с нами, чтобы сопроводить, а с ней часть стаи. Но на середине спуска они остановились, и дальше нас сопровождала лишь Золотая. Прямо до подножья горы. Бьяка положила лапу на макушку песца, и та жалобно заскулила. Блэр погладила тупо голове и дала несколько наставлений на лисьем, после чего мы продолжили путь. Золотая стояла на месте и продолжала скулить. Но нет. С Собой я ее не возьму. Пусть ищет самца среди своих. Делать ей щенят я не собираюсь. Никому не собираюсь. Боже упаси, чтобы от меня еще и монстры размножались. Я, блин, убийца-чудовищ, а не их размножитель. Вскоре мы покинули лес, и я отозвал Бьяка, но призвал Мию. Здесь почти не было военных патрулей, что плохо. Я бы отобрал у них машину, но и денег добыл бы. Найдя дорогу, направился в сторону ближайшего города. Здесь всюду располагались маленькие фермерские поселения. От гор до гор все было в них, ну и полях. Но меня такая мелочь не волновала. Мне нужен город. Со связью, к слову, здесь были проблемы. А вот в городе, вероятно, таких проблем нет. Так что шел я пару часов, пока не увидел фургон. И, встав посреди дороги, остановил его. Водитель малость перепугался, все же дорога сельская, а перед ним двухметровый здоровяк в черном костюме. «Чуть-чуть вам надо, уважаемый?» — спросил тот, а Мия перевела мне. «До города подвезешь?» — я ответил с помощью мыслей, а Мия передала их ему. Мужчине даже показалось, что это я сказал, потому как он никак не отреагировал, что мой рот был закрыт. «Да, хорошо, господин». Я запрыгнул на пассажирское место, и водитель, коим был пухловатый мужчина сорока лет, дал газу. И если, по-первых, он боялся меня, то вскоре расслабился. «Вот! Взрыв был такой, что земля тряслась! Говорят, русские новое оружие тестируют! Ужасающее! Если такое упадет на город, то не будет больше города, представляете?» «Да, страшно. Оружие уничтожающего города не должно существовать», — согласился я но не стал уточнять, что это было корейское оружие, иначе выдум себя. Но война это... Зачем она нужна? Зачем русские напали на нас? Войну объявили, террор в море устроили, и поляков резали в их же городах. Не представляю. И я действительно не представляю, что в голове у этого человека, ведь все было наоборот. Даже захотелось достать телефон и, открыв интернет, показать официальные видео, и как... Президент Речи Посполитой объявляет войну, а также видео того, как султан закрывает Босфорну и все остальное. «Вот-вот, а еще эти монстры их! Неделю назад в деревне, которую мы только что проехали, русские приручители убили трех коров». «Приручители?» «Ну, не сами они, а их монстры. Говорят, твари убили и зажарили. Но два мужика пострадали в бою». «Зажарили? Питомцы-приручители ведь исчезают». Это если магические. Но они же приручители. Подчинили себе диких чудовищ и натравили на нас. Он вздохнул. Вот так и живем. В страхе. Русские монстры могут подкрасться, когда ты этого не ждешь. А если их диверсанты проникнут? Теперь он вздрогнул. Вот, смотри. Он достал телефон и показал фотографию в мессенджере. Интернета и связи, к слову, еще не было. На фотографии же были четыре убитых мужчины причем с особой жестокостью, так как от тела остались лишь куски мяса, и при этом трупы повесили. «Как русские могут быть такими жестокими?» Тут я лишь открыл рот, потому что на фотографии продемонстрированы зверства поляков по отношению к русским. Был целый скандал по этому поводу. Президент Речи Посполитой, дабы сохранить репутацию, даже арестовал ублюдков, которые сотворили это. А потом был еще один скандал на эту же тему. Наши шпионы добыли информацию о том, в каких условиях живут эти ублюдки-мясники. А у них там не тюрьма, а настоящий санаторий. Теперь же все это выдается за зверства русских. Причем вся правдивая информация есть в сети. На эту фотографию легко найти на зарубежных сайтах с реальной историей, как это произошло и по отношению к кому. В общем, я в шоке. «Дед, вот за что ты так со мной?» Жил бы я в лесу, охотился и лишь изредка выходил к людям, не знал бы всего этого ужаса. И чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что на земле нет страшнее живого существа, чем человек. В то же время община, эти существа, имеющие разум человека и силу монстра, если бы миром правили выше, даже страшно представить, что было бы с ним. Так и ехали. Я внимательно слушал откровенный бред, который разбивается простым логическим мышлением, а также иногда задавал уточняющие вопросы. «Босфор? Так русские сами его перекрыли, потому что заминировали наши моря», ответил тот на один из моих вопросов. «Так Босфор перекрыли намного раньше». «Может, и перекрыли, но лишь ради подготовки к морскому террору». Я также спросил про некоторые вещи и убедился, что этот человек живет в своей параллельной реальности. Даже в прошлой войне между Российской империей и Османской империей, по мнению мужчины, на османов напали именно русские, а не наоборот. И это при том, что война началась с того, что один великий князь при поддержке османов устроил восстание. Османы тут же помогли ему войсками, введя их в великое княжество. Но, как итог, османы лишились немалого куска земли. Но ну, великий князь со всем родом был казнен. В общем. Я тактично промолчал, и так уже палюсь. А еще мы уже приехали в город. «Спасибо, что подвезли», — кивнул я ему, выскакивая из машины. «Удачи! Приятно было поболтать!» Он помахал рукой и поехал дальше. А я отправил сообщение своим блондинкам. Также переслал Оле фото и видео со склада. Пусть перешлет воякам, а те готовят мне денежку. «Много денежек!» Нужно будет Василисе позвонить, узнать, смогла ли она закупиться у своего грека. Она вроде еще раз собиралась заглянуть к нему. Ну а мне нужно защитное снаряжение. Ладно, сперва подкрепиться бы. Городок этот не маленький, на 300 тысяч населения, может больше. Народ здесь выглядел встревоженным, но, скорее всего, из-за того взрыва. Я не особо разбираюсь в османской аристократии, Но в автономиях, таких как Османская Болгария, где я сейчас нахожусь, есть своя аристократическая система. Она вроде похожа на нашу, но с османским влиянием. В общем, лучше аристократам не попадаться, все же я, по их меркам, обычный простолюдин, который привлекает немало внимания. Поэтому нашел в интернете ресторанчик для простолюдинов. Но поприличнее и поближе. Пока шел, остановил парочку богато выглядящих парней и жестом попросил денег. Ну, они и дали. Причем Мия даже не успела проникнуть им в разум и повлиять на него. Видимо, добрые парни решили помочь нуждающимся, хотя они так быстро убегали. Но ладно. Вскоре я оказался у ресторана. Выглядел он как особняк аристократа. А может, им и являлся, не знаю. Внутри все по-домашнему. В смысле, будто и правда дома у аристократа. Обслуживание здесь было, ну, как у аристократов. Красивые служанки, все быстро и четко. Мне дали меню. Я потыкал пальцем, и вскоре мне принесли спагетти с мидиями и овощами. А затем большую чугунную сковороду без ручки, но с кучей мяса. И скажу я, вполне неплохо, мне понравилось. Даже насытился. И очень не хотелось уходить, но нужно было найти транспорт. В идеале машину арендовать или просто угнать. У меня сейчас два пути. Либо ехать к морю, либо к Карпатам. В первом случае я мог бы по пути немного потрофейничать, ну и попакостить, за что выбить из армейских побольше денег. Во втором случае я быстро по горам вернусь к блондинкам, которые уже испереживались. Знал бы, во сколько мне обойдутся покупки у силисы, было бы проще. Блин, тяжко. О, гениально! Я. Семейство мое любимое. Это ваш заблудший сын, которого вы отправили в этот жестокий мир полный людей. Я сейчас в Османской Болгарии. Спрошу прямо. Есть чё? Машка-какашка. А мы у тебя дома. Ты скоро там? «А то нам скучно». «Я? Я как бы на войне. Скучают они, блин». Андрей горилла. «Помню, лет шестьдесят назад выполнял задание в Бухаресте на уничтожение одного карпатского чудовища. Заказчиком был род Нуцу. Они меня тогда здорово кинули на награду, хотя задание я выполнил идеально. Но и заявился к ним в гости, забрав все». В общем, рот этот богатый, занимается алхимией, так что есть чем поживиться. Я благодарю. Открыв интернет, начал изучать этот род и узнал немало интересного. Они поставляют целебные зелья, настойки, мази и прочее в Османскую империю, так что, навредив им, смогу немного ослабить армию противника. Но только я встал и собрался было уйти, как наткнулся на двух аристократов. Молодые. Примерно мои ровесники, но, учитывая мою рожу и габариты, я выгляжу куда старше их. «Смотри, Крин, у нас тут горила, расхохотался тонкий женоподобный парень, тыча пальцем мне в грудь. Рядом с ним стоял пухлый ржал, а за ними стояли четыре телохранителя. Выглядели те озадаченными. «Ну да. Когда ваши подопечные суют голову в пасть льва, это, мягко выражаясь, затруднительно». И их не остановишь, и льву ничего не сделаешь. Лев может сожрать. Ага, такой же широкий и тупой. Морда вообще кошмар. Как медведь. Смеялся пухляш, который, судя по всему, обожал издеваться над простолюдинами. Вижу взгляды других гостей ресторана. Они в ужасе от этой парочки. Давай заберем его домой и посадим в клетку. Будет развлекать нас и сестер. Телохранители боледнели. А я вот думаю. У нас война, а эти два недоразумения, вроде как маги, если им оторвать головы, можно ли это считать уничтожением противника? Не то чтобы за простое оскорбление я убиваю людей, просто что-то подумалось об этом. Но, пожалуй, нет. Вот встретимся на поле боя, тогда да. Но сейчас я просто хватаю палец, которым меня тычу, и сдавливаю своими пальцами кроша кости. Хруст был весьма противным. А следом началось молчание, длившееся несколько секунд, после которого раздался такой вопль, что затряслась посуда. Пришлось дать ему леща, чтобы замолчал. Телохранители бросились. Нет, не на меня. Двое схватили пухлеша, и еще двое кинулись к худому. Ну и умчались. Хм, Но удивление, умные мужики правильно оценили степень угрозы и решили не усугублять. Вот только. Кажется, у меня появилось такси. Эй! Вы что, такие быстрые? А ну, подождите.